Ну вот, докатились. У них не было выхода. Шопен, прозвище Шаповалова. Эфрос был какой? Не уходить. Черт его знает. Жалко ребят. Но они так не считают, по-видимому. А мы? Мы в порядке с Мольером? Или главный разбор впереди? Как бы там ни было мизантроп правее. А вместе с ним и мы. 13 сентября, Суббота. Надо бы в церковь сходить, да спим допоздна. Мизантроп удался. Чувствовал себя ловко и голос сохранил. Вчера играли вторые и подсчитали, что аплодисментов было вдвое меньше. Я в форме, благодарю тебя, Господи. Теперь еще сегодня. Тринадцатое число для меня счастливым было всегда, может быть, и сегодня оно меня не подведет. Господи, спаси и помилуй, дай сил, легкости и скорости. Одна радость в жизни — игра, сцена. Буду ли счастлив сегодня я после спектакля? Что ждет, мука или радость? Хотел бы я на такой набережной пожить, на реку так бы и глядел всю жизнь и забывал бы про болезни жены моей, про несладкую долю ее на земле. Любимая моя, слезная жена моя, прости ты меня, дурака, и помоги ты мне сегодня еще еще раз. 16 сентября, вторник. И сегодня все еще говорю и говорю про любимого и эфроса, про Кускина и про Говори, что видели куски по телеку. И показалось мне, что давно про все это говорил. Но мы говорили это, когда нам этого не разрешали. А теперь сказали, ребята, говорите! И ребята бросились на перебой говорить, и говорят, говорят, не слушая никого. А мы с любимовым про все это так или иначе говорили двадцать лет. А теперь мне кажется, что я в мизантропе про то же говорю, про что кричат ребята в диктатуре и в говори. Только, кажется, текст у меня получше будет. Был вчера в комнате Высоцкого у Севы Ханчина. Там дух Володи. Что может сделать истинно любящее сердце из одного-двух приездов поэтов Куйбышев? Там много добра. Он был здесь с Таней Иваненко. А ни одной фотографии ее нигде нет. Это может не понравиться Нине Максимовне. Нет, Иваненки в Куйбышеве не было. Чей приезд они ждут, не чают. И поныне на Марине. Там ведь дитё Володина. А по мне, зря они это делают. Слова из песни не выкинешь. И тот главный, кто будет писать книгу о Высоцком, разве может обойти эту тему? как и тему гражданской войны, которую он переживал как трагедию нации и личную, стал быть, трагедию. Невеликую отечественную. С ней все более-менее ясно. А вот революция и гражданская война. Тут было много крови, которую сердце поэта пропускало через себя. Человек должен дожить до срока, когда он может выбрать себе место для могилы. И с большим удовольствием прочитал я публикацию Ханчина о Володе «Возьмите меня в море, моряки». Вот такое или подобное свидетельство мы должны оставить тому, кто напишет историческую книгу о Высоцком. Директор уехал, главный режиссер уехал, мы заканчиваем гастроли в сиротстве. Что это такое? Ну что один день может решить? А как бы хорошо было, если бы Эфрос после последнего спектакля что-нибудь куйбышевцам сказал и нас поддержал? Но он не играет в эти игры. Он считает это заигрыванием со зрителем и критикой. Он считает, что миссия его выполнена и выражена достаточно в его спектаклях. Зачем же он тогда объясняется с критиками, да и со зрителями? Ведь все его книжки, по сути, объяснение зрителям и потомкам своего искусства, которое само должно говорить за себя. И если кто-то чего-то не понял или кому-то что-то не понравилось, то никакими статьями эту любовь не вернуть, не навязать. Смотрю по углам на разбросанные вещи и думаю, что пора бы наводить порядок и собирать чемодан. Еще одни гастроли заканчиваются. В Сочи на последнем концерте в Ривьере во время моего рассказа о Высоцком пошел дождь. Я пригласил зрителей на сцену, и они привалили. И сразу стали обезоруженными, как артисты, сразу стали близкими и своими. Атмосфера создалась удивительно уютная, семейная, родная. Машинист боялся, что сцена рухнет, но обошлось. Концерт прошел, как никогда и нигде. Я вынес Штоклову огромный букет роз, чем тоже заработал себе дополнительные очки. И он был тронут, и на прощание в автобусе поцеловал меня. Очень рад был познакомиться. До встречи, если пригласите. Я подпою вам. Фигара. В полном одиночестве я провел эти десять дней в Куйбышеве. Никто ко мне из коллег, ни я ни к кому. Жалко, что о Володе ничего. Не придумал для Крымовой. Может быть, в Москве. 27 сентября, суббота. О профессии надо думать, как о ней думали Чехов и Вахтангов. Откровенно, честно и всерьез. А мы верхушки рвем славу и деньги стяжаем. Да и славу-то славой не назовешь, а так, по брекушке, боже мой. Говорят, кто-то приезжает, театр полон охранников. Вот и пришла проверка вас, Валерий Сергеевич, на вшивость. Как-то вы справитесь с собой? Боже, сохрани и помилуй. Михаил Чехов, тень Михаила Чехова, меня усыновила. Ах, жизнь столичная! Но я хочу понравиться тому, кто придет. Я хочу, чтобы понравились мои партнеры, и хочу благословить всех, помолиться в душе за всех и пожелать театру всему в добрый час. От мнения начальника зависит будущее театра. Король в ложе». Тень Мальера, тень Булгакова, тень, незримое присутствие моего воспитателя любимого, да помогут мне и нам. Ура! В театре грандиозный праздник. Семье Генсека спектакль очень понравился. Я видел, как МСГ вошел в ложу. Я вышел на сцену. После спектакля мы ждали наше начальство, приглашенное на беседу. Беседа была минут сорок. Я такого счастливого Эфроса никогда не видел. Первое, что Дупак сказал, только о Золотухине и говорили, об Алтае, что знали тебя по кино. В театре первый раз. Одобрил выбор пьесы, как будто сегодня специально для нас написано и прочее. Эфрос Дупака поправил, Олю хвалили. Говорил, какие у вас замечательные силы и прочее. Корякин не зашел. Розов передал свое восхищение Эфросу, Корякину тоже понравилось. Теперь слава о посещении Таганки Горбачевым пойдет по Москве и за границу. И то, что он уделил беседе с Эфросом столько времени, имеет колоссальное значение. 30 сентября. Вторник. Альцест стал главным смыслом моего нынешнего существования. В нем я как будто отыгрываюсь за моего несыгранного Кускина, Гамлета, Гришку Отрепьева и прочих. И тут вот не встать бы в позу, не стать бы счастливым, потому что главное в нем грустные глаза. Как сказала Йорданка Кузманова, ты очень изменился, у тебя стали грустные, грустные глаза. Йорданка Кузманова, болгарская актриса. Жена болеет у меня. К своим страданиям, болям, припадкам она уже привыкла, смирилась. Только просит, пусть бы и такая жизнь подольше продлилась. Хочется Сережку большим увидеть, помочь ему. А мне. Привыкнуть никак невозможно, поэтому я и хватаюсь за Альцеста, как за наркотик, что перебивает на время боль и даже приносит счастье. Первое октября, среда, мой день. Вчера спектакль неровный был, даже текст выпадал. Но во втором акте некоторые моменты были неповторимы. Яковлева все повторяла на поклонах, какой ты хороший партнер. Но Достолю она не понравилась. Маразм Эфроса и прочее. Николай Досталь, кинорежиссер. 2 октября, четверг. «Покаяние», фильм Абуладзе, потрясающе, может быть, с блеском гениальности. 3 октября, пятница. Утром в койке шибко гревал, что мне 45, а разина своего я еще не написал, «Калину красную» не снял, «Баньку» не написал и прочее. 10 октября, пятница. Розов считает, что пришел Эфрос, и артисты заиграли, что в 45 лет он из Золотухина сделал артиста, хотя к тому времени Золотухин был и известен, и даже знаменит. Все эти похвалы наивны и обидны, если не оскорбительны. Но что делать? Мне трудно заподозрить Розова в кривлянии, желанию... Прошлого режиссера зачеркнуть. Прошлый театр не засчитать и в полу комплиментарности и радости за Эфроса, друга и товарища, подтасовать истину. Но опять похоже на компанию. Сегодня приходит правда. Она обязательно найдет изъяны. Не могут же все трубить хвалу. Сегодня в театре на мизантропе опять свора критиков. Как-то надо в такой порядок привести мысли и чувства, чтобы полюбить их. 12 октября воскресенье. Шипы. Не дает моим друзьям покоя удача мизантропа. В час ночи звонок. Не узнал? Это Виталий Шаповалов. Поздно? Нет, не поздно. Раньше и в три, и в пять было не поздно, а теперь поздно. Эх, Валерий, устал от мизантропа. Над чем работаешь? Я знаю литературу. Читал печальный детектив Остафьева. А последнюю вещь — крупина, а я слежу. Перестань вспоминать. Ничего художественного ты не создал в литературе и не создашь, пока не бросишь свои воспоминания. Ты наводнил Россию враньем со своей историей, что ты приехал в шароварах и лысым. Зачем ты людей в заблуждение вводишь? Напиши мне строку простую, не сконструированную, а чтоб я вздрогнул от простоты. Какой у тебя словарный запас? По Далюшку-то. Надо полагать, под Далюшком он имеет в виду словарь Даля. А сколько слов? Ну, скажи. Жена спит? Ну, я понимаю, ты семейный, я одинокий. Вот и приезжай ко мне. Нет, не надо созваниваться. Ты скажи, Шопен, в одиннадцать я буду у тебя. А так не надо, Валерий. Я тебе не девочка. Нет, я не пьяный. Целую. Спи. Думаю, что он был не один. «Нет, дорогой Шопен, вспоминать я буду и помнить буду, а насчет художественности воспоминаний ты почитай Мариака, может, он тебя убедит? А так лучше просто».